Глава 218. Бойня. Часть 2. Финал. Количество проданных билетов было заоблачным. Мало кто из игроков хотел пропустить такое зрелище вживую. Схватка с по-настоящему могущественным врагом внушала трепет. А после того, как во время трансляции показали ранг и фрита, даже неопытные игроки-новички не остались в стороне. Почувствовать весь накал страстей вблизи, увидеть жесткость узнать финал истории, творящейся прямо перед тобой, кому такое не понравится. Этим были известны гладиаторские бои еще в те далекие времена, но и по сей день человеческая сущность не поменялась. Сара, как и зрители, имела полупрозрачное тело, которое никак не могло влиять на мир восхождения, и сам мир никак не мог влиять на нее. Поэтому девушка часто находилась в эпицентре взрывов магических атак, комментируя происходящее. Иногда она даже стояла рядом с авелин, описывая оружие и снаряжение, которое видела, растолковывала то, что та делает или использует, и иногда объясняла действия ее навыков для тех, кто только что присоединился и не стал читать информацию под транслируемым роликом. Все для того, чтобы зрители не упускали малейших деталей. В отличие от журналистки, те не могли ходить по полю боя, иначе весь смысл трансляции терялся. Выделенная им территория постоянно крутилась на определенном расстоянии от битвы. Люди могли по желанию взирать на бой даже сверху, но расстояние от сражения всегда было одинаковым и обуславливалось настройками трансляции. Дорогие зрители, ситуация резко изменилась. Как мы видим, Эвелин пустила в ход один из своих чудовищно сильных навыков, сводя на нет труды наших бравых героев. Если они не смогут уничтожить кулон врага, то континенту, на котором находятся миллионы игроков, грозит исчезновение. Сара, заметив, как быстро восстанавливается здоровье кровавого эфрита, тут же начала накалять и без того сложную обстановку, заставляя сердца и разум тех, кто только начал разбираться в играх, и тех, кто к играм никак не причастен, волноваться за судьбы игроков. Кажется, действие навыка наконец закончилось. Несколько десятков игроков все же не смогли выжить, будучи уже ранеными, но остальные, благодаря вовремя наложенным бафам и выпитым зельям, готовы начать второй раунд борьбы за выживание. Ее голос слышал каждый зритель. Словно огромный стадион, обитель тишины была окружена сотнями тысяч людей, которые с волнением наблюдали за продолжением противостояния. «Смотрите внимательно!» Голос девушки сопровождал внезапно вызванный дождь, который сухими каплями осыпался на залитую кровью землю. «Наконец-то кланы решили использовать это. Воистину уникальные предметы, способные значительно повлиять на исход битвы. Этот дождь вызван действием одного из кувшинов девяти рыцарей света. Только что была использована невероятная ценная вещь, а следом... Да, остальные кланы не остались в стороне, решив не отдавать всю славу своим временным союзникам» сара делала вид что действия игроков вызывают у нее удивление тогда как на самом деле прекрасно знала все планы составленные лидерами это было оговорено заранее чем больше у нее информации тем правильнее она сможет ею воспользоваться играя на эмоциях и неведении зрителей она задавала нужную атмосферу к кровавому спектаклю после действия одного из игроков фортуна сухой дождь стал походить на снег добавляя новый эффект к массовому заклинанию все верно Это был еще один кувшин с другой запечатанной силой, принадлежащей рыцарю Самраэлю. Кувшин одного из девяти рыцарей света Самраэля. Уникальный одноразовый. Ранг уникальный. Запечатанная сила «Дух Небесного Война». Усиливает количество маны и энергии у союзников во время боя на 30%. Радиус 1 километр. Длительность 30 минут. Примечание. Данная сила становится очень мощной, если взаимодействовать с силами остальных восьми рыцарей света. Описание этого предмета было почти идентичной информации, описанной в кувшине Тихраила. Ни азартные кости, ни фортуна не знали, какой эффект будет при взаимодействии этих кувшинов. Но как только два кувшина были активированы, каждому игроку в радиусе их действия пришло сообщение о том, что количество маны и энергии увеличилось в полтора раза. А также о том, что теперь в течение определенного времени враг не сможет использовать магию. Это было лишь началом. Уважаемые зрители, кажется, то, что Эвелин смогла восполнить свое здоровье, никак не повлияло на дух сражающихся. Игроки Акаи Фортуны предоставили шанс своим союзникам, лишив врага способности создавать заклинания. Но это не значит, что ее физическая мощь ослабла. Им стоит быть аккуратнее. Так, а это что? Сейчас я направляюсь в сторону армии Безлики, чтобы понять, что те задумали. О, я вижу, что несколько их игроков достают части какой-то большой конструкции и соединяют их. Что же это будет? Очень интересно. Но, видимо, это дело не пяти минут». И пока храбрые воины собирают средства для борьбы с врагом, предлагаю посмотреть, чем там заняты посланники. Их корабли, как вы видели ранее, уже давно пришвартованы, и многие из их клана отправились на перерождение. Любопытно, что приготовят они, дабы не отставать от союзников». Девушка летала по полю боя, комментируя свои действия и действия игроков, пока спустя 10 минут в поле ее зрения не попал «Ворон». И вот мы снова возвращаемся к храброму разбойнику. Благодаря его навыку игроки смогли более-менее задать правильный курс сражению. Как вы поняли, запомнить количество навыков врага – дело очень сложное. Даже я помню их лишь благодаря тому, что для меня все зафиксировали мои товарищи. Напоминаю, что вы можете посмотреть их описание под видеотрансляцией. Кажется, он что-то задумал. Молодой человек вновь старается приблизиться к врагу. «Ворон уже не раз был на краю смерти и выживал лишь чудом, но я, как и вы, не могу понять, чего он добивается». Особо внимательные могли обратить внимание на его не менее известного питомца, образ которого напоминает стража царства Аида из древнегреческой мифологии. То, что он бегает по полю, собирая в свою пасть опыт игроков, однозначно говорит о его возможности похищать опыт. «Боже, чертов парень, только не помри!» Не знаю, что ты планируешь делать, но выглядит это очень глупо. В планах этого не было, значит, он пытается вновь что-то учудить. Надо не упустить момент, когда мысль Сары не успела окончательно сформироваться, когда не только она, но и все, кто присутствовал на поле боя, замерли на несколько мгновений, наблюдая странную картину». Тело кровавого эфрита вдруг резко разбухло, словно готовое взорваться от малейшего прикосновения А затем раздался очередной яростный рык, погрузивший всех, кто имел чувствительность выше 60% в оцепенение Уилла же отбросило в сторону лишь от звуковой волны В теле Эвелин будто находилось огромное количество жидкости. Ее трясло, как бултыхающийся шар, и раз за разом все игроки и зрители видели, как небольшое тело эфрита превращается в огромного исполина и обратно. Обличие жуткого существа, покрытого кровавыми язвами, имеющего несколько обильно унизанных клыками ртов по всему телу, вызвало шок. Наросты, больше напоминающие щупальца вместо рук Две толстые ноги, которые постоянно кровоточили, являя глазу черные кости этого существа Врак ввел их в заблуждение, превратившись в девушку Вампир не говорил о том, что тело девушки на самом деле не настоящее Наверное, только разбойник был готов к чему-то подобному Потому как однажды уже видел такое перевоплощение Фарис также предпочитал бродить в теле человека Но для спасения это не имело значения Оно игнорировало форму и вытаскивало наружу истинное «я», монстров и чудовищ. После нескольких секунд затишья Сара быстро собралась и продолжила. «Какой неожиданный поворот событий! Интересно, что за навык вызвал подобный эффект? Погодите-ка!» «Ого-го! Не может быть! Невероятно, но здоровье Эвелин сократилось почти на...» «Не могу поверить! 20% от изначального «одним махом!»» И это тут же повлияло на оставшееся количество жизни врага. Имя Эвелин Кровавый Ифрит. Герцог. Уровень 80-й. Здоровье 312 733 из 800 тысяч. Эффект спасения – временно человек. Тем временем мауил не слышавший комментариев, как и все участники битвы, отправил лидерам сообщение о длительности навыка. Все жалобы на его сокрытие он выслушает потом. Осталось попытаться надеть наручники, пока та занята своими проблемами. Принимая во внимание поведение врагов с таким уровнем интеллекта, подобные изменения для них становятся шоком. Так думал разбойник, но Эвелин считала иначе. Ее тело вновь было таким же, как и раньше. Взрослая девушка. Только теперь ей пришлось вернуть копью изначальную форму. Видимо, человеческая ипостась не могла выдержать мощь своего проклятого оружия. И Фрид не стала ждать, когда привыкнет к новому образу. И лишь яростно уставившись на наглого ублюдка, мгновенно оказалась возле него, стараясь проткнуть. Но удар не встретил препятствия. «Вы только посмотрите, ее скорость стала выше!» Но виновник ускользнул в последний момент. Ворон атакует врага в ответ. «Их битва происходит так быстро, что я не могу ничего разглядеть. Слышан лишь обмен ударами. Все выглядит весьма опасно. Они перемещаются по полю боя, сметая всех на своем пути». «Ты что Ты творишь, что, ублюдок? Что, Ворон, не мешай нашему плану, идиот!» Подобные сообщения от лидеров тут же посыпались в чат, но Уилл не мог на них ответить. Все дело было в том, что он не сумел сбежать от этого монстра. Она вцепилась в него словно клещ. Видимо, уровень ее агро пробил потолок в отношении разбойника. «Черт, где все шляются!» Голова Уилла была занята лишь этой мыслью. «Как неожиданно! Кажется, Ворону требуется помощь!» Видимо, разбойник не ожидал подобной реакции противника. Но если остальные начнут атаковать, он неизбежно окажется под дружеским огнем. Что же будут делать остальные? Безмолвным ответом на вопрос журналистки стало появление двух сотен человек, одетых в одинаковые чешуйчатые доспехи. Их бледно-синий цвет и герб в виде дерева, украшенного кинжалами, быстро приковывали внимание зрителей. Первыми шли пехотинцы, следом небольшая кавалерия и позади около 30 лучников. «Отряд. Путь вечной зимы. Заносчивые ублюдки», — так сказал один из ее игроков после встречи с ними. Его рассказ был насыщен ругательствами и изобиловал весьма однозначными эпитетами в их адрес. Скрывавшийся в одной из рукотворных пещер, созданной специально для него, отряд тут же двинулся вперед. Сам ворон видел их второй раз. До этого парень лишь мельком застал этих вояк, когда возвращался из штаба в город». Командир группы громко закричал на игроков, стоящих на пути, чтобы те освободили дорогу. «Прочь! Мы сами покончим с этим! Великий отряд Путь Вечной Зимы! Кавалерия! Вперед! Лучники на изготовку! Прикрывать по приказу сержантов! Первое и второе звено окружают по флангам!» Командир, раздававший приказы, имел броский шлем, увитый магическими рунами и украшенный лапой зверя, играющий роль гребня. Теперь было понятно, почему тот игрок отзывался о них так плохо. Видимо, тогда ему пришлось выслушивать что-то похлеще. Уилл, используя двойной прыжок, взмыл вверх и, используя скачок, у вновь попытался оторваться. Но был застигнут очередной атакой врага. Минус 560. К сожалению, Фрид также умела перемещаться мгновенно. И, судя по скоротечно полученному опыту боя с ней, откат у ее навыка был невероятно мал. На помощь, помимо хорошо тренированного отряда NPC, пришли и остальные игроки, успевшие добраться до них с Авелин. Особенно порадовали Аллы Берсерк и его люди. Разбойника быстро подлотали и прикрыли спину, пока он, вываливаясь из сражения, пытался отдохнуть. Парень уже дрался с лидером Фортуны и знал, что тогда он не использовал все, что имел. Как и он, Рональд рассчитывал кулдаун навыков, стараясь понапрасну не тратить очки влияния. Сейчас же Берсерк выкладывался на полную. Это было ясно с первого раза. Вскоре к нему присоединились и остальные топы кланов-союзников. Эвелин не стояла на месте, и с присущей ей жаждой разрушения и убийства наказывала каждого, кто попадался на пути ее копья. Копье рвало глотки, выпускало наружу внутренности, потрошило зазевавшихся игроков от и до, порой разрывая их на части. Пускай магия была запечатана, но помимо магии имелась и энергия. Форма человека лишь временно закрывала доступ к определенным навыкам и умениям монстров и чудовищ. Посмотрите на это! Неужели мы стали свидетелями переломного момента битвы? Отряд НПС, призванный серым кардиналом, благодаря помощи короля страны, на территории которого происходит это сражение, определенно внес свой вклад. В дело также вступает наконец-то собранное орудие армии Безликих. Посмотрите внимательно. Кажется, это стреломет. «Видимо, советом лидеров было принято решение с самого начала не привлекать внимание игрока к этому оружию. Насколько мне известно, оно имеет громадный урон, но использовать его очень сложно. Слаженная работа всех войск-союзников должна создать условия для удачного выстрела, так как подготовка к новому займет много времени, а подобная дерзость вряд ли сойдет им с рук». Сара говорила об этом столь увлеченно, будто была погружена лишь в расхваливание чудо-оружия, но на самом деле она внимательно изучала обстановку, чтобы, в случае что, мгновенно среагировать и привлечь внимание к гостей этой бойни. Кстати, эти трехметровые стрелы делаются лишь на заказ на западе, в городе Ранисан. Если кто-то не видел это оружие в действии, то это ваш шанс узреть всю его мощь. Подобное оружие, как известно, стало решающим в известном многим квесте По защите цитадели Пао Мадзу от набегов безумных кочевников Но вернемся к битве, дорогие зрители Прошло шесть минут с момента активации спасения Ворон кружился неподалеку от Эфрита, стараясь скрыть свое присутствие, чтобы нанести внезапный удар Но возможности атаковать все никак не предоставлялось Постоянные атаки игроков и мини-войска короля мешали ему Один неверный шаг, и его растопчут свои же. Так чуть не случилось с выстрелом безликих. Уил, находившийся в 15 метрах от цели, почти улетел к точке сохранения медальона. Мощность выпущенной стрелы была огромной, даже без вложенных магических эффектов. Но с ними она приобретала силу маленького ядерного взрыва. Непонятно как, но безликие все же умудрились выстрелить в Эфрита, когда их лидер смог на пару секунд застанить Эвелин. Навык, который он использовал, однозначно был мощным, но из-за сложности противника дебаф оказался нещадно порезан. Тем не менее, этого вполне хватило, чтобы игроки смогли оттеснить королевский отряд, создав небольшую щель для тех, кто обслуживал и управлял грозным орудием. Удар, пролетевший метром левее и фрита, несмотря ни на что, смог нанести колоссальный урон в 20 тысяч единиц, лишь попав рядом. Ворон на своей шкуре прочувствовал всю силу этого дьявольского посланника смерти. Нескольким задевавшимся игрокам не так повезло, как остальным, и они медленно, истаяв белым светом, унеслись на перерождение. Этот момент стал бы удачным для плана разбойника, если бы его не отнесло от Авелин ударной волной. Дальше стало только хуже. Ведь та, получив такой урон, перешла на новую фазу ярости. Ее броня уже имела непрезентабельный вид, но это было неважно. Ведь теперь ее враги разбудили чудовище, кровавого Ифрита, монстра, повелевающего алым источником жизни, апостола самой смерти и ярого сторонника резни и уничтожения всего живого. Теперь любая ее атака восстанавливала ей здоровье. Словно жнец она налево и направо косила людей и существ иных рас, и улыбалась. Злой, срывающий покров с самой бездной улыбкой. Ее глаза напоминали озера крови, заглянуть в которые решит только безумец. Воррен понял, что если и дальше так продолжится, то вся идея со спасением провалится, и шанс закончить все быстро может пролететь мимо. Набравшись решимости идти до конца, Уилл пробежал по всем баферам и хилерам, которые могли ему помочь, и посмотрел на своего врага. «Отзовите всех своих немедленно! Я могу закончить с этим, пока она себя не контролирует!» Молли, прочитав сообщение, почему-то сразу почувствовала, что так и будет. «Если этот парень сказал, значит, он имеет на это право». Тут же, отозвав игроков АК, она дала понять, что как человек, составляющий основной план сражения, готов взять на себя ответственность. Алый Берсерк, в это время заканчивающий с одной из мощных серий атак, использованных против Носферату, поддержал свою соперницу. Пусть ему и была непонятна затея разбойника, но любопытство оказалось непреодолимо. Резкие перемены на поле боя не остались без внимания журналистки. Она помнила, что по плану, составленному лидерами сейчас, Эверин должны были прокатить в одну из пещер. В случае успеха пещеру, начиненную от и до магическими ловушками, направленными только на чистый урон, взорвут, как только враг окажется на достаточной глубине. Несмотря на наличие в игроков, такой способ действия был оправдан, и в любом случае каждый участвующий в операции был осведомлен об этом и понимал, что погибнет не напрасно. Ведь атаки, нанесенные в закрытой области, будут выдавать сумасшедший урон с небольшим шансом нанести смертельные раны. Лидеры посланников безликих, увидев, как Молли и Рональд отзывают своих, готовы были рвать и метать. Но жертвовать только своими игроками они не собирались. «Наверное, стоило сказать спасибо их нежеланию взваливать сдерживание Эвелин на свои плечи. Пусть оба и отозвали игроков, но от этого картина не стала ясней. Что задумал этот сукин сын? Вот же эгоистичный пацан!» Они не скрывали своего недовольства, отправляя сообщение в чат. Пускай Ворон видит, что его выходки не вызывают восторга, и за это ему еще придется отвечать. «Но тому было плевать!» В случае успеха он поставит жирную точку в этом противостоянии. А если же план не удастся, то того всегда можно будет спровадить в заготовленную западню. Пока он отправлял сообщение, в голове у Уилла шаг за шагом появлялся новый измененный план, словно смазанные части механизма став единым целым. ра Тело налилось знакомой мощью. Змеи на голове зашипели, предвкушая финал. На коже выползли татуировки, и, припав к земле, демон убийства помчался Кевелин. «Все! Пошли вон!» Ждать, когда рассосутся игроки, парень не мог. Но его крик был обращен не к ним, а к солдатам. Мощный рык был услышан каждым. Двойной прыжок, скачок, удар. Тело разбойника тут же получило дырку в груди, будто враг знал, где тут появится». «Очередной рывок, но его тело отбрасывает в сторону, и тот, кувыркаясь, падает в одну из образовавшихся рытвин. Все взгляды были направлены на них двоих. Того, кто все это начал, и ту, кто жаждал всех убить. Враг всего живого». Ее копье меняло стороны с молниеносной скоростью, будто жирного измельчителя. Тело ворона летало из стороны в сторону, и если бы не множество бафов и редкая помощь хилеров, старающихся незаметно его подлатать, Уилл так и не выполнил свою задумку, покинув всех из-за действия медальона. Шкала кровавого режима заполнена. Когда наступившая тишина стала давить на присутствующих, произошло то, чего никто не ожидал. Одинокий разбойник, в очередной раз вставая с земли, резко перехватил новую атаку копья и, размяв шею, выпрямился, глядя в лицо бездушной твари. Активирован кровавый режим. В течение следующих 10 секунд все внешние факторы никак не воздействуют на вас. Его тело покрылось багровым пламенем, словно в него вселился чей-то дух. Его аура излучала мощь, сравнимую с врагом. Ворон стал неуязвим, пусть на короткий миг, но этого более чем достаточно. «Думаю, пора с этим покончить». Резким рывком тот дернул ее на себя и, схватив за горло, со всей силы швырнул на землю, вонзая следом в ее грудь короткий меч и кинжал. Чередуя атаки, удар за ударом, он словно орудовал не острыми лезвиями, а молотками, вбивая гвоздь в твердую поверхность». Звенящая тишина вернулась в эту обитель. Никто не мог понять, что происходит. Почему тут вдруг так резко изменился, когда буквально несколько десятков секунд назад лишь получал удар за ударом и чуть было не умер? Все, что произошло дальше, в последующие дни вызовет кучу вопросов и волнений. Быстро вскочившая эфрит не собиралась церемониться и начала наносить ответные атаки пустой. Но Уилл, будто не чувствуя их, и самое важное, совсем не теряя здоровье, резко сжал левую руку врага и рывком развернул ее спиной к себе. Несколько секунд, и глаза каждого игрока уставились в пустоту. «Внимание! Кровавый ифрид авелин был обезврежен!»